Снова тучи надо мною собрались в тишине, рок завислый и в бедою угрожает снова мне. Сохраюль н к судьбе презренье, понесуль на встречу ей н е п р е к л о н н о с т ь и терпенье гордой юности моей. Бурной ж и з н ь ю утомленный равнодушно б у р и жду.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 Опечалься, взор свой нежный п о д ы м и или опусти, и твое воспоминание заменит душе моей силу гордость у п о в а н и е и отвагу юных дней.